Глава 21. Шага рядом с Пенни по подъездной дорожке к дому Маркуса, Кин рефлекторно напрягся. Пальцы ног подвернулись, внутренности сжались, мускулы плеч свились в тугие узлы. Но он продолжал держать Пенни за руку, хотя несколькими секундами позже случилось нечто неожиданное. Она вдруг подобралась так же, как Кин, если не сильнее. Настолько, что ее ногти впились ему в костяшки пальцев. Кин остановился и взглянул на нее. Пэнни сильно побледнела, а ее лицо, обычно добродушное, сделалось каменно-нейтральным. «О, нет!» — еле слышно прошептала она. Пенни не могла знать ни о ситуации с Мирандой, ни о том, что дружба Кина и Маркуса висит на волоске. Последние два дня, стоило ей завести разговор о брате, Кин держал язык за зубами. Благодаря щедрому выходному пособию Пенни уже не волновалась о деньгах и даже говорила, что готова подать новое заявление на кредит, как только придумает для ресторана какую-нибудь изюминку. Кин знал, что в подобный ступор Пенни впадает лишь по одной причине. Он заглянул в открытые двери дома Иннека и Маркуса, и его догадка подтвердилась. «Он не говорил, что они тоже приглашены», — сказала Пенни, глядя на мать. Та вышла в прихожую, остановилась и взглянула прямо на них. "Пэни, С распростертыми руками Эдит Фернандес энергично переступила порог и заключила дочь в объятия. «Привет, мам!» — отозвалась Пенни с живостью, не отразившейся у нее на лице. «Как же хорошо, что вы смогли приехать! Отец все боялся, что не появитесь. Думал, вам некогда из-за этой дурацкой идеи насчет ресторана». «Разве я могла пропустить день рождения Бенни? Вот именно так я и сказала!» Знаю, из-за всей этой нелепицы Пенни витает в облаках, но не станет же она так подводить семью. А теперь прошу извинить, я украшаю торт. Простите, что убегаю вот так сразу, но вы же знаете, я перфекционистка. Пенни, чуть позже можешь мне помочь. Маркус говорил, ты добавляла в десерт марсианские специи, но ошиблась с дозировкой. Вообще-то с дозировкой я не... «Не переживай, я покажу, как ими пользоваться!» С этими словами Эдит скрылась в доме, унося с собой самооценку Пенни. Они с Кином так и остались стоять на пороге. Ветер с залива трепал их одежду. Повернувшись спиной к террасному дому, Пенни смотрела на океан. В эпохе 21А Кин и Хезер даже мечтать не могли о подобном виде. Но теперь с подъемом уровня моря и волнами миграции в инопланетные колонии подобное жилье стало вполне доступным, особенно для эвакуатора среднего звена и специалиста по голографическому медиадизайну. «Я не смогу там находиться. Твои родители только воздух сотрясают, не обращая внимания». «Тебе легко говорить». не взяла его за руку и снова потянула к дому. Ты не живешь в тени самых уважаемых кулинаров Великобритании. Давай посчитаем, сколько раз за вечер мама заведет речь о своих наградах». Последние два дня Кин провел за лихорадочным изучением архивных чертежей здания бюро, пытаясь найти осуществимый способ кражи темпорального ускорителя для прыжка в эпоху Миранды. Теперь же, вернувшись в атмосферу пассивно-агрессивной вражды, что царило на мероприятиях семейства Фернандес, он, как ни странно, почувствовал облегчение, будто его мятежный дух наконец совершил мягкую посадку. По крайней мере, такая обстановка была знакомой. «Ты прав», — тряхнула головой Пенни и приосанилась. «Просто не буду их слушать, и все. Сегодняшний день посвящен Бенджамину, а не его бабушке с дедушкой». Она подняла сумочку с подарком. Кин подождал, пока она двинется с места, а затем не отходил от Пенни ни на шаг. Ориентируясь на детские голоса, они прошли через дом и оказались на заднем дворе. «Их так много!» Пенни в полголоса пересчитала всех, указывая на каждым пальцем и подытожила. «Тринадцать детей и девять взрослых!» О детях они не сговаривали с тех пор, как Пенни неловко затронула этот вопрос в первый вечер после возвращения Кина. Но за совместную жизнь он прекрасно узнал, что Пенни в восторге от детей. «Неплохо, неплохо», — пробормотала Пенни. Мимо пробежала с футбольным мячом девочка лет семи-восьми. Через пару бесконечных секунд Кин напомнил себе, что пора выдыхать. «Провести время в обществе Маркуса, Иннока и Бенджамина проще простого, но это...» Пенни покосилась на стеклянную дверь. «Это будет очень утомительно. Хотя...» Она кивнула в сторону отца. «Босоногий...» Тот сидел в шезлонге с бокалом вина в руке. Всяко лучше, чем альтернатива. «Все будет прекрасно. В таком возрасте дети просто чудо», — сказал Кин и понял, что проговорился. «В смысле, это куда проще, чем пререкаться с хомоватыми линейными поварами и официантами». Избегая непонимающего взгляда Пенни и не говоря больше ни слова, он шагнул за дверь. К ним тут же направился Инок, лавируя между детьми, гоняющими мяч по маленькой лужайке. «Привет, ребята!» Он по очереди обнял обоих, вытер пот с желто-коричневого лба и оглянулся на какофонию пронзительных воплей за спиной. «Прости, что опоздали», — сказала Пенни. Она достала из сумки две коробочки в яркой оберточной бумаге, а Инок кивнул на садовый столик где уже громоздилось шаткое сооружение из подарков. «Ничего страшного, Маркус еще на работе. Вчера убежал на ночь глядя. Сказал, дело экстренное, кто-то из коллег заболел. Ну а если заболел, надо же заменить». С притворным пониманием произнес Инок и обвел лужайку недовольным взглядом. «И еще он не отвечает на звонки. С самого утра». Пенни ответила сочувственной улыбкой. Судя по виду, не только из вежливости, И указала на Кина. Пускай тоже уволятся. Не придется работать по ночам, и еще выплатят годовое жалование. По всей очевидности и на считали, что Маркуса обязали присутствовать на череде каких-то совещаний. Но Кин прекрасно понимал, что у него запланирована эвакуация. Даже с маячками бюро, улучшающими точность триангуляции, у оперативников оставалось возвратное окно в пару-тройку часов. Ведь эта технология была еще далека от совершенства. Должно быть, Маркус помчался забирать кого-то в самый последний момент. Или возвращался после убийства Миранды. «Дети ждут, не дождутся торта. Младших скоро укладывать, а старшие непременно засидятся дольше, чем хотелось бы», сказал Инок. Его лоб избороздили морщины, и они никуда не делись, даже когда Бенджамин подбежал и схватил его за штанину. «Привет, малыш!» — улыбнулся ему Инок. «Знаю, знаю, все хотят по кусочку торта». «Зачем он их пригласил?» — шепотом спросила Пенни, взъерошив Бенджамину волосы, но в ответ Иннок только покачал головой. Несмотря на эмоциональное противостояние с Маркусом, Кин уже успокоился настолько, что сумел уделить внимание его сыну. «Привет, Бенджамин! Ну, как тебе весело?» Присев на корточки, Он заглянул в ясные голубые глазенки. «Не могу мячик забрать!» — пожаловался мальчуган, указывая на гурьбу детей на лужайке. Мяч сновал туда-сюда, будто маятник, и каждый удар по нему сопровождался звонким смехом. «Что ж, давай подумаем». Когда Миранда была в возрасте Бенджамина, Кин пробовал объяснить ее команде, что они не просто бегают за мячом, а играют в спортивную игру. Успех этой затеи оставался довольно низким нулевым, если верить недовольным родителям игроков, поскольку вместо того, чтобы ограничиться мягким, ободряющим словом, Кин упрямо пытался передать детям навыки визуализации и рассказать, как оценивать варианты пасов или искать брешь в обороне соперника. Теперь же, глядя в широко раскрытые глаза Бенджамина, он прогнал из головы образ юной Миранды. В «Какие ворота тебе надо забить гол?» Бенджамин указал налево, где светилась голографическая сетка детского размера. Понятно, кивнул Кин, что по-твоему там происходит и что делают все остальные. Наморщив лоб, Бенджамин сосредоточенно покосился на лужайку. Хотят забрать мячик. Точно, совершенно верно. А Теперь смотри, махнул рукой Кин. Все они бегают за мечом. А где ты всегда окажешься, если будешь за ним гоняться? Хм. Казалось в голове семилетнего мальчика Заскрипели шестеренки. «Позади?» «Так. А если ты позади?» «Мячик тебе не забрать». «И какой мы делаем вывод?» «Надо быть впереди?» «Нет, не обязательно. Впереди, справа или слева. Главное, чуть в стороне от мяча. В итоге он попадет к тебе, причем в тот момент, когда этого никто не ждет. Направляйся не туда, где был мяч, а туда, где он окажется. Это твой первый футбольный урок. Попробуй». Бенджамин трусцой пробежал по уютному патио, обернулся и одобрительно кивнул. «Туда, где окажется мячик!» — крикнул он. Без особой спешки Бенджамин переместился на свободный участок лужайки, и вдруг мяч, отскочив от земли, упал в нескольких футах перед ним. Мальчишка сорвался с места, и Кин впервые видел, чтобы ребенок бежал с подобной скоростью. Он повел мяч вперед, наверное, пытаясь двигаться так, как учил отец хотя со стороны казалось, что Бенджамин вот-вот запутается в собственных ногах. Но этого не случилось. Напротив, тремя прыжками, Бенджамин отправил мяч в голографическую сетку, и тот, пролетев сквозь нее, утонул в мясистой листве. Под скудную россыпь одобрительных восклицаний мальчуган, сверкая широченной улыбкой, вернулся в патио. «Получилось, дядя Кин!» Кин поднял ладонь. «Дай пять». Но вместо этого Бенджамин заключил его в объятия. «Тетя Пенни!» «Пенни!» — окликнул ее отец, встал и пошатнулся. Должно быть, перебрал. «Ты видела мамин торт?» «Еще нет, пап. поспрашиваю у нее, какие десерты хорошо продаются в ресторанах». «Постараюсь не забыть!» — крикнула ему Пенни. «С днем рождения, Бенджамин!» В ответ мальчик схватил их с Кином за руки и потащил на импровизированное футбольное поле. Мяч оказался прямо у ног, но вместо того, чтобы вернуть его в игру, Кин показал все фокусы, которые знал, начиная с дриблинга в воздухе и заканчивая обводом всех малолетних игроков. Через несколько минут, окруженный радостным смехом и протестующими возгласами, он почувствовал, как спину прожигают чьи-то глаза, обернулся и увидел Пенни. Она моргнула, и Кин перехватил ее взгляд, полное облегчение, ведь ей не пришлось иметь дело с родителями, и недоверие, пожалуй, из-за внезапности, с которой у Кина вспыхнуло желание поиграть с детьми. Прежде чем они успели перемолвиться, во двор вышел Маркус. Разумеется, никто, кроме Кина, не знал, что на нем полевая экипировка, серые брюки и черный пояс с кармашками и клемами для оборудования всевозможных форм и размеров. Однако форменная куртка отсутствовала. Наверное, Маркус бросил ее на заднем сиденье автомобиля, оставшись в простой белой рубашке. По виду можно было подумать, что Маркус только что явился с работы, предполагающей починку тяжелой техники. Кин же видел перед собой человека, вернувшегося из прошлого чуть позже, чем было намечено. Не исключено, что целью задания была ликвидация Миранды. Инок. Объявил, что пора есть торт с мороженым и детей, как ветром сдуло, а Пенни и другие взрослые помогли все Араве выбрать нужное направление. Маркус, на чьи сообщения Кин не отвечал уже несколько дней, бросил на него понимающий взгляд и спросил одними губами: Ты в норме? Крепко обнимая Кино за талию, Пенни смотрела на толпу вокруг инока, а сам Кин сдерживал порыв рассказать всем и каждому, что этот человек, Маркус, его друг, друг, повинен в убийстве его дочери. Про себя он твердил слова, с недавних пор ставшие его мантрой. Какой бы чудовищной ни была ситуация, она не лишена логики. Вынужден был повторять их, хотя не верил самому себе. Но другого способа не существовало. Эта фраза еще раз прозвучала у него в голове. Кин едва заметно кивнул Маркусу, и тот заметно расслабился. «Маркус», — сказала брату Пенни, — «будешь нам должен». Кин развлек детей, а я не поцапалась с родителями. Он усмехнулся, затем рассмеялся, и оба агента бюро исполнили номер, обозначенный в учебнике как «Непринужденное поведение в обществе гражданских». «Кстати», — продолжила Пенни, когда они шли к остальным, — Где ты научился так общаться с детьми?» «Так это как?» – переспросил Кин, делая вид, что не заметил взгляда, брошенного Маркусом. «Прямо как человек-оркестр. Неужто курс лечения от радиации превратил тебя в коронного папашу?» От улыбки ее щеки округлились сильнее прежнего, а бедро врезалось в его бедро. «Со стороны казалось, что для тебя это проще простого и, ну не знаю, даже весело». Совсем не так страшно, как я думала. Приоткрыв рот, Кин повернулся к Пенни. Разумеется, они разговаривали о детях, но почти всегда через призму обтекаемого «когда-нибудь». Стоило беседе свернуть в это русло, как Пенни тут же находил какое-нибудь «но». «Но у нас полно времени», «Но пока мне хватает племянника» или «Но я даже не буду знать, что делать». А за ним следовали слова благодарности в адрес метаболизаторов. Из-за обычной продолжительности жизни ее кузина-натуралистка решила подумать только завести детей к 35 годам. Совсем не страшно, вовсе нет. Глядя на кино, Пенни улыбнулась, сначала чуть заметно, а затем все шире и шире. Говоришь с такой уверенностью, будто тебе уже доводилось нянчить ребенка. «Пенни, дорогая!» позвала ее мать откуда-то из дома. «Помоги мне с тортом!» «Дочерний долг!» — вздохнула Пенни и чмокнула Кина в щеку. «Скажи, что занята!» «Лучше выберу путь наименьшего сопротивления!» Она направилась к стеклянной двери. Но Кин, отставший на несколько шагов, двинулся следом, на случай, если в последнюю секунду ей понадобится слинять. Твердой поступью Пенни вошла в дом, и ее голос не утратил самоуверенности, даже когда Эдит стала выговаривать ей насчет посредственности недавних рецептов. Когда Кин решил вернуться к Киноку и детям, Эдит перешла от кулинарной критики к теме спасения кошек, решив объяснить, почему это пустая трата времени. «Выживает сильнейший, дорогая, пусть они сами о себе заботятся, не вмешивайся в естественный порядок вещей». Выходя во двор с безупречно украшенным тортом, На большом плоском блюде, тонкая работа, миниатюрное футбольное поле, а вокруг сахарно-кремовый стадион во всех подробностях. Пенни только и смогла что шепнуть Кину. «Это я зря!» Инок и Маркус затянули «С днем рождения тебя!» К пению подключились дети, включая Бенджамина. Тот не в хлопал в ладоши, и в глазах у него отражалось пламя свечей. На последней строчке скорость сбавили вдвое, растягивая финальное «С днем рождения тебя!». А затем разразились возгласами одобрения, когда Бенджамин, вытянув шею, попытался задуть все семь свечей. Последняя разгорелась, сопротивляясь потоку воздуха, и Маркус, наклонившись, тайком дунул на нее, помогая сыну довести дело до конца. Бенджамин повел себя почти так же, как Миранда в свой шестой день рождения. Днем раньше, когда Пенни ушла на работу, Кин достал телефон и пересмотрел это видео. Двое детей, а между ними больше столетия. Оба хохочут во все горло, подпрыгивают от нетерпения, оглядываются на родителей. Все меняется, но такое... Такое должно оставаться неизменным. Инок подхватил Бенджамина на руки и крепко поцеловал его в лоб. А Маркус, вооружившись ножом, Принялся резать торт. «Только глянь, как они смотрят на Бенджамина», полголоса сказала Пенни. «Будто готовы спасти его ценой своей жизни. Представляешь, каково это? Ощущать настолько сильные чувства, настолько искренние. Вряд ли я справлюсь. То есть, когда у нас появятся дети, я, наверное, замучу их своей заботой. Хорошо, что мама не слышит, иначе не обошлось бы без комментария. И Пенни со вздохом прижалась к нему. Эти сентиментальные слова могли намекать на очередной поворот в жизни. Или же Пенни просто выражала свое восхищение братом. Так или иначе, сегодня в разговоре о детях впервые прозвучало слово «когда», а не «если». Однако Пенни не посмотрела на Кина. И это, пожалуй, к лучшему. Хотя ее мнение о детях слегка изменилось, Кин лишь снова почувствовал, как разрастается пропасть между его нынешней жизнью и зигзагами судьбы Миранды. «Дядя Кин, дядя Кин!» — подбежал к нему Бенджамин и, схватив за руку, потянул к Иноку и Маркусу. «Скажи папе и папочке, чему ты меня научил?» «Я все видел, Бенджамин!» — улыбнулся Инок. «Но теперь, когда папочка вернулся, расскажи ему сам!» Мальчуган разом выпалил всю историю с таким жаром, что гласные и согласные слились в бессвязный лепет об основах футбольной стратегии. Тем временем Пенни отвела Инока в сторону, и Кин, пользуясь случаем, накинулся на Маркуса. «Ты сделал то, что я думаю?» «Нет», — ответил Маркус шепотом, чтобы не прервался ход мысли ребенка. «Это я сделаю завтра вечером. Мне очень жаль». «Знаю». «Здорово, правда?» — заключил Бенджамин, глядя на них. Маркус сгреб его в охапку и поцеловал в самый центр буйной шевелюры на макушке. «Дядя Кин свое дело знает». «Да, папочка, надо бежать туда, где будет мячик». «Ты понял, почему у тебя все получилось?» «Потому что все остальные просто гонялись за мечом, отозвался Бенджамин. «Но надо знать, где он будет, чтобы забрать его». Последнюю фразу он сопроводил экспрессивным кивком. Да, такая стратегия – самый верный способ превратить ребенка, пинающего мяч, в настоящего футболиста. И еще эта философия в самой упрощенной форме, изложенная кудрявым шкетом, открыла для Кина бескрайнее поле новых возможностей, в том числе возможность спасти Миранду. Размеренно и глубоко дыша Кин обвел глазами двор. Играют дети, разговаривают и смеются взрослые, Пэнни, избегая родителей, выпивает с сыноком, а Маркус носит Бенджамина на руках. Вот она жизнь, семья, вот что надо сохранить, спасти от всесильных когтей бюро. И теперь, быть может, нашелся способ все исправить. В жилах бурно вспенилась кровь, и кипучее волнение улеглось только при виде улыбки Пенни, помахавшей Кину рукой. Его снова охватило чувство вины, Болезненное осознание, что спасти Миранду можно лишь, уплатив высокую цену. Чтобы сделать это, Кину придется разбить сердце Пенни. В очередной раз прошлое и будущее сойдутся в схватке за настоящее. Он подошел к ней, обнял и притянул к себе. Пенни подняла подбородок, и Кин с нежностью поцеловал ее в губы. «Сегодня ты сама, любовь», усмехнулась она. Решил, что поддержка тебе не помешает. Пенни прижалась головой к его плечу, и это к лучшему. Загляни, она, накинув глаза, могла бы пробить его оборону. Только и всего, — добавил он.